Глава двадцать шестая, которая очень быстро погасла, когда Ольга продолжила. «Все должны поверить, что у нас настоящий брак. В настоящем браке муж не уходит от жены в первую брачную ночь спать отдельно», уверенно выдала Ольга, а потом внезапно смутилась. «Если у вас, конечно, не иначе». «Не иначе ведь?» «Нет», — Грон удрученно качнул головой. «У нас всё так. В смысле, первая брачная вместе?» на одной кровати. То есть, да, первое. Он замолчал мысленно, дав себе подзатыльник. Когда это он разучился разговаривать связно. Что за лепет только что был. Стало неловко и стыдно за себя. Никогда ещё гром не ощущал, как кто-то только одним своим присутствием выбивает у него почву из-под ног. А ведь ещё минуту назад они спокойно разговаривали, но стоило подняться теми первого секса, Как он стал напоминать себе неуверенного подростка, который мнётся перед своей первой любовью. Я так и подумала. Ольга тоже поднялась, дёргаными движениями расправила складки на одежде, явно не собираясь смотреть на Грона. "Думаю, мы можем переночевать в разных комнатах". "Да, хорошо", Грон кивнул, замявшись ещё сильнее. "Отличная идея. Никто и не подумает". "Да, да". Оления уверенно улыбнулась и, собрав всю силу воли, прошла мимо Грона в выбранную спальню. Их в этой пещере оказалось несколько. Остановившись перед дверью, Ольга оглянулась. "Спокойной ночи", пожелала она и проскользнула в комнату. Грон ещё несколько минут стоял как истукан посредине комнаты, а потом тяжело вздохнув, поплёлся в свою спальню. Он не скрывал от себя, что сейчас ему хотелось быть в другом месте. А именно, там, рядом с Ольгой, в её постели. Но он был хозяином своего слова. Сказал, что не тронет, значит, не тронет. Пока она сама не захочет и не позволит. Но это не значило, что он не будет делать всё от него зависящее, чтобы она этого захотела. Криво улыбнувшись, Грон завалился на кровать, даже не думая снимать одежду. В последнее время было слишком тревожно. Он не ощущал себя в полной безопасности. Ночь прошла спокойно, если не считать того, что гномы снаружи гуляли ещё долго. Утро пришло слишком быстро. Выбравшись из кровати, Гронко и как привёл себя в порядок и отправился наружу. Охранники около пещеры выглядели так, словно могли уснуть в любой момент. Завидев его, они постарались взбодриться, выпрямляясь, но усталых и сонных лицах очень скоро начали расцветать похабные улыбки. Выглядити помятым ваша светлость, поделился мыслями один из них. Завидую. Завидую молча, буркнул Грон, нахмурившись. Другие гномы не обратили на его варчиливость никакого внимания, продолжая бросать на него весёлые взгляды. Некоторые открыто поздравляли его, но надо отдать им должное, никто не переходил черту. Внизу царило сонное царство. Гномы спали прямо на камнях. Те, кто еще вчера дрался, сейчас обнимались как давно потерянные братья. Некоторые столы, лавки и бочки были перевернуты или вообще сломаны. На полу виднелись кости и прочие объедки, оставшиеся после обильной трапезы. Оглядывая гномов, Грон лишь раздраженно качал головой. Он понимал их желание устроить праздник. После всего обрушившегося на них горя им хотелось отвлечься. Но как все это не вовремя? Взять хотя бы гоблинов. Да, гномам удалось убить тех, кто проник в царство и запечатать очередную дыру. Но это ведь не конец. Кто знает, когда эти наглые коротышки снова прорвутся. Последний раз, окинув гномов недовольным взглядом, Грон поднялся в пещеру. Там его уже ждал холодный завтрак. Видимо, ни у кого сейчас не было сил разогреть еду. Грон, впрочем, и не думал жаловаться. Красивая женщина со злобной улыбкой наблюдала, как проход постепенно становился всё больше. Мерзавка оказалась очень живучей и полезной. Моя королева, один из мужчин приблизился. Она не знала его имени, да и ни к чему ей было запоминать имена всех своих любовников, учитывая их количество. Да, женщина расслабленно откинулась на троне, закидывая одну ногу на другую. Мужчина проследил за этим. Его взгляд поплыл. Женщина удовлетворённо улыбнулась. Ей всегда нравилось, как другие теряют себя от желания и похоти. Это давало ей ощущение власти и возбуждало как ничто другое. "Говори", потребовала она, приводя любовника в себя. Тот моргнул, взгляд стал более осмысленным. "Если тенденция сохранится, то через 2 часа мы сможем отправить на ту сторону первый отряд." Великолепно, мурлыкнула она, ощущая, как всё внутри начинает трепетать от возможности заиметь в своих рядах ещё тех, кто будет поклоняться ей как богине, кто будет отдавать всю свою сущность ради того, чтобы просто прикоснуться к ней или иметь возможность хотя бы иногда видеть. Ты заслужил награду. Мужчина, услышав это, засиял. Он шагнул вперёд и встал на колени. глядя на свою властительницу вожделеющим, жаждущим взглядом. Женщина улыбнулась, а потом протянула ему ногу, позволяя оставить на кончиках пальцев горячий поцелуй. Достаточно, бросила она, когда мужчина, забывшись, начал покрывать поцелуями всё, до чего мог добраться. Поставив ступню ему на лицо, она оттолкнула его. чего мужчина упал, но судя по плывущему взгляду, подобное только понравилось ему ещё больше. "Вступай", повелела женщина и удоволитворённо вздохнула. "Скоро, очень скоро у неё будет ещё больше игрушек". Она не могла дождаться. Ольга была очень понимающей. Кроме того, она вполне могла провести много времени в одиночестве, занимаясь своими делами. Ей редко становилось скучно без общения. По большому счёту, люди утомляли её, поэтому она, несмотря на прежнюю работу, старалась держаться от других как можно дальше. В этом мире не было интернета, способного скрасить её дни, о чём Ольга очень жалела. Зато была магия В первое время новые способности отвлекали её от всего остального. Она каждую свободную минуту проваливалась в своеобразный транс, исследуя ближайшую территорию. В реальности Ольга могла очень долго наблюдать, как выбранный для экспериментов камень меняет форму. Спустя время она смогла превратить камень в самую настоящую жидкость. Это было странное зрелище. Больше всего жидкость напоминала ольге ртуть, только камень Если это был простой булыжник, не переливался металлическим блеском. Грон, конечно, заинтересовался этими опытами и передал ей несколько образцов драгоценных металлов и камней. Ольга с воодушевлением занялась работой над ними. Хуже всего изменениям поддавались драгоценные камни. Им не нравилось быть в жидкостью. Они любили становиться чем-то красивым. Легче всего было с золотом и серебром. Оба металла легко плавились в её руках, совершенно не обжигая и принимали ту форму, которую просила Оля. После того, как Ольга соприкоснулась с камнями и металлами, она смогла легко находить природные жилы, скрытые в земле и горе. У каждого камня было своё пение. Ольге необходимо было услышать его хоть раз, чтобы потом никогда больше не путать с другими. Она совсем не удивилась, когда поняла, что гора в которой жили гномы, буквально пронизана многочисленными жилами. Не стоит и говорить, что все они подчинялись Ольге. Она знала, что в любой момент может попросить их выйти на поверхность, но пока не делала этого. Не сказать, что её занятия магией проходили без проблем. Она очень сильно уставала. Усталость требовала длительного сна. Порой Ольга находилась в этом состоянии до 15 часов в сутки, а ещё много еды. В первое время Оля даже начала волноваться о своей фигуре. После перемещения в другой мир ей удалось немного сбросить вес. Ничего удивительного, учитывая сколько стресса она здесь испытала. Конечно, она не стала в один момент миниатюрной дюймовочкой, но несколько килограммов точно растворились в следующих одна за другой проблемах. К своему удивлению, вес она не прибавила. И это с учётом того, что в последние недели практически не двигалась, много спала и ела за двоих, а то и за троих. Видимо, занятие магией действительно отнимало очень много сил. Так вот, а пониманием. Ольга действительно была понимающей и очень терпеливой. Она могла со спокойствием вынести многое, и чужое присутствие ей требовалось не так сильно, как другим людям. Но Она не могла и дальше сидеть в полной изоляции. Грон после свадьбы буквально помешался на защите. Он просто запер её в самой тёплой, большой и удобной пещере, которую только смог найти. Нет, она всё понимала, честно. Ольга осознавала, какие опасности могут поджидать снаружи: совет, гоблины, непонятная воронка в небе, за которой гномы спустя время снова начали следить. Но дни складывались в неделе, а она не видела рядом с собой никого, кроме Грона, приходящего каждый вечер и уходящего каждое утро. В итоге Ольга начала ощущать себя двояко. С одной стороны, она была благодарна Грону за заботу, с другой стороны, она постепенно начала чувствовать себя узницей. Не сказать, что Оля очень стремилась куда-то пойти или с кем-то поговорить. Просто само осознание, что она не может выйти из пещеры, когда захочет, раздражало и заставляло ощущать стеснение в груди. Как обладателю магии земли, ей было комфортно находиться долгое время под землёй, в окружении камней. Как человек, привыкший каждый день видеть над головой небо, она тосковала по поверхности. Там опасно, Был очередной ответ Грона. Он, как истинный представитель своей расы, не мог даже подумать, что кто-то может скучать по поверхности. Ольга до этого момента не объясняла, просто осторожно спрашивала, есть ли возможность выйти и подняться наружу. Сосредоточенный на защите и многочисленных проблемах, разборке с советом и возможной войной с неизвестными, Грон каждый раз отмахивался. Он был истинным гномом. Ему казалось, что Ольге просто скучно в четырёх стенах. Скуку он считал незначительным минусом, не требующим особого внимания. По его мнению, ради собственной безопасности можно было потерпеть. Из-за особенностей своей расы он просто не понимал, что Ольга может ощущать физический и душевный дискомфорт из-за длительного пребывания под землёй. Мне надоело, выдохнула Ольга, раздражённо потирая кончиками пальцев виски. Она не хотела ругаться, не хотела выплёскивать на мужа своё раздражение, но с каждым днём справляться было всё сложнее. Мне надо выйти, понимаешь? Гронд быстро дожевал, они в этот момент ужинали и отложил ложку в сторону. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то снова тебя ранил. Но меня никто не ранил, Оля вздохнула. Не первый, не второй раз, и всё-таки я хочу выйти, едва не прошептала Ольга. За своим раздражением она упустила из виду, что Грон действует так вовсе не потому, что хочет ограничить её свободу. Он заботился о ней, совсем забыв при этом, что Ольга не была гномой, она была человеком. В конце концов, ей просто хотелось вдохнуть свежего воздуха. Грон раздражённо дёрнул уголком губ и медленно выдохнул. Слова Ольги прозвучали для него как каприз. Сначала он хотел отмахнуться, но передумал. Его жена не была похожа на создание, которое будет капризничать. Всё время прошедшее со дня их свадьбы она была терпеливой и с пониманием относилась ко всем просьбам Грона. Он обязан был хотя бы узнать причину такой настойчивости, даже если никак не мог сейчас удовлетворить желание Ольги. Вцепив пальцы в замок, он положил руки на столешницу и наклонился всем корпусом вперёд, впиваясь взглядом в тревожное лицо жены. Неожиданно для себя он заметил, что цвет её лица стал не таким свежим и сияющим, как в самом начале. Он казался землистым и бледным, а ещё у неё были тёмные круги под глазами. Как он не заметил всего этого раньше? Впрочем, у него была парочка оправданий для своей невнимательности. Царство переведено в боевой режим, произнёс он, подумав, что сейчас нет смысла и дальше утаивать эту информацию. Он не говорил Ольге раньше, не желая тревожить её. Судя по всему, эта идея оказалась не настолько хорошей, как он думал изначально. Оля, уже приготовившаяся к длительному спору, осеклась, распахнув глаза от удивления. "Что?" спросила она, нахмурившись. "Почему?" Гоблины Грон сдвинул брови и зажмул губы. Весь его вид говорил о напряжении. "Нет," признался он. "Угроза пришла сверху, с поверхности. Но кто?" Тролли Сильфы, последняя она спросила с некоторым недоумением. За время, проведённое в царстве, она многое узнала, поэтому была в курсе, что гномы и сильфы деловые партнёры. Не тем, не другим не выгодна война. Не с поверхности, а сверху, поправил Грон. Откинувшись на спинку стула, он сложил руки на груди. Некоторое время назад в небе над нашим царством возникла воронка. Магия этого явления нам неизвестна. Не так давно оттуда стали выходить существа. Я отдал приказ перейти на военное положение. Все входы и выходы были запечатаны. Конечно, вечно сидеть в заперти мы не можем, поэтому это временная мера. Для начала мы должны понять, с чем имеем дело. Ольга выдохнула и тоже откинулась на спинку стула. Мысли о поверхности и свежем воздухе были отодвинуты на задний план. В конце концов, были более важные дела. Вы пробовали вступить с ними в контакт? Вдруг это мирные существа? Оля ощутила себя так, словно попала в фильм про нашествие инопланетян. Ей даже хотелось спросить, есть ли у неизвестных существ летающие тарелки, но она сдержала себя. Совет разрабатывает стратегию. Грон поднял руку и потёр лицо, а король гном немедленно скривился. Он не хотел вспоминать своего племянника. Оказался инцидент с Алиной совершенно отбил тому мозги. Рутрам явно не был больше тем мальчишкой, за которым Грон присматривал с самого рождения. У его величества свои дела, буркнул он. Неужели он до сих пор ищет Алину? удивилась Оля. Даже она уже начала думать, что девушка всё-таки умерла во время разрушения. Впрочем, никаких доказательств смерти Алины у неё не было. Он помешался на месте, в голосе Грона пронекли рычащие нотки. Я пытался выбить из него эту дурь, но он и слушать ничего не хочет. Ольга задумалась. Могло ли состояние короля быть побочным эффектом действия магии Алины? Но кое-что не складывалось. Артём тоже был долгое время под влиянием, но сейчас парень вёл себя вполне адекватно. Если, конечно, не считать, что у него сформировалось крайне негативное отношение к женщинам. Ольга даже думать не хотела, к чему может привести такое положение вещей. Он может навсегда остаться одиноким. Тряхнув головой, Оля отбросила лишние мысли. Как бы печально ни было то, что случилось с Артёмом, она не должна вмешиваться в чужую жизнь. Это не доведёт его до добра, продолжил Грон. Он уверен, что девушка жива и почему-то решил, что она находится у Гоблинов. После землетрясения он практически постоянно находится в походе. Положительный момент в этом только один: нам не нужно беспокоиться ещё и о гоблинах. А совет лицо Грона моментально отразило всё, что он думает о кучке богатых стариков, которые делают всё возможное, чтобы перетянуть и так практически разваливающиеся одеяла на себя. Он и раньше терпеть их не мог, а сейчас буквально ненавидел. В его руках была власть, но он всё равно не мог поступать так, как ему хочется. Раньше подобное казалось ему разумным, ведь такие ограничения были установлены для того, чтобы не дать одному лицу, особенно командующему всей армией, слишком много власти. И вот теперь старые законы, созданные для уравновешивания сил, сдерживали его, не давая ступить и шагу. Совет постоянно тормозил Грона. Если раньше они лишь немного опасались его, то теперь, когда в его руках была Ольга, они и вовсе сошли с ума, препятствуя ему везде, где только можно и нельзя. В какой-то мере это была месть за то, что он успел раньше них. Ещё немного, и я начну нарушать законы и запреты, признался Грон, посмотрев на жену. Поля уловила в его взгляде капельку беспомощности. Грон словно умолял остановить его, но Ольга не собиралась этого делать. Иногда начала она, протягивая руку. На половине пути её пальцы были обхвачены рукой Грона. Нужно всё разрушить, чтобы построить что-то новое, закончила она и улыбнулась. Грон некоторое время сидел неподвижно, а потом широко улыбнулся. До этого момента Ольга ни разу не видела, чтобы её муж так улыбался. Гронце сосредоточил взгляд на подчиненном. Гном, стоящий перед ним, был молод, но уже успел доказать свой профессионализм. Не всякий мог справиться с работой, которая была возвалена на едва крепшие плечи. Итак, сын главы дома Мокрод остался жив, как вы и приказали, ваша светлость, произнёс гном. Его раны, повреждения поверхностные. Мгновенно отреагировал подчиненный. Его жизни ничего не угрожает, ваша светлость. Царапины и пара синяков. След Грону не обязательно было даже спрашивать о подобном, но он счёл необходимым убедиться ещё раз. Ведёт к дому Дулкатов. 3 дня назад оба наследника поссорились из-за одной гномы. Докладчик многозначительно замолчал, намекая на известную обоим особу. Молодая гнома, из-за которой поссорились юнцы, также работала на Грона. Ссора была громкой и имела множество свидетелей. Наследник Дулкотов при всех угрожал сыну главой мокрод. Он три раза упомянул убийство. Конечно, мы не ограничились слепой случайностью. Нож, нанёсший царапину, был подброшен в спальню наследника Дулкотов. Не слишком ли очевидно, нахмурился Грон. Он сам никогда бы не оставил рядом обличающее его оружие. Будь это обычный нож, ваша светлость. То да, Это было бы подозрительно, но этот клинок является реликвией рода Дулкотов, гном понимающе внул. Реликвия рода это серьёзно. Никто не станет выбрасывать нечто столь ценное, если он в своём уме, конечно. Впрочем, ни один нормальный гном не станет использовать подобную ценность в преступлении. И всё равно слишком сложно, гном качнул головой. Почему именно реликвия рода? Наследник Дулкотов крайне напыщен и любит демонстрировать всем своё богатство и знатность. Ему удалось уговорить главу рода отдать ему клинок. Затем каждый в царстве хотя бы раз видел молодого наследника с этим оружием в руках. Гнома не смутил скепсис начальства. Весь план по столкновению двух влиятельных родов был составлен именно гроном, но о мелочах должны были позаботиться ответственные за операцию подчинённые. Вот как. Тогда понятно, Грон ухмыльнулся. Можешь идти. Гном городка поклонился и вышел, а Грон принялся размышлять. По его планам два дома должны были сейчас сцепиться между собой. Когда их внимание будет направлено исключительно друг на друга, они не найдут времени для того, чтобы мешать Грону. Жаль, конечно, что пришлось прибегнуть к столь сомнительным приёмам, но ничего иного Грон придумать был не в силах. Законным способом отстранить от власти влиятельные дома он не мог, так что приходилось разжигать огонь грязными методами. За жизнь членов совета и их семей он не опасался. Все они слишком любили жизнь, поэтому вряд ли кто-то из них рискнёт и затевать кровавую войну. Скорее всё это обернётся новым витком интриг, направленных на то, чтобы понизить статус, а лучше лишить противника властей и денег. Раны наследника Мократ не были смертельными, поэтому все вероятнее всего решат, что Дулкат пытался просто напугать соперника за сердце дамы или на короткий срок вывести его из игры. Мократы, конечно, будут возмущены до глубины души. Они наверняка бросят все силы на очернение Дулката, так, чтобы те не смогли отмыться и за пару веков. Дулкаты в свою очередь не останутся в стороне, защищаясь и нападая. Довольно хмыкнув, Грон приступил к дальнейшему планированию. Как бы ему ни притекла такая игра, приходилось играть в неё. Два дома его усилиями и усилиями самых преданных ему гномов были заняты. Оставалось ещё 8 домов. Необходимо было придумать, как спровоцировать их на конфликты между собой. Пока они будут воевать друг с другом, сам Грон сможет без помех заняться действительно важными делами. Спустя пару часов он набросал ещё парочку планов. Бодбары и крауты. Одни продали другим выработанную шахту. Достаточно было намекнуть продавцам, что они изрядно продишевили, ведь шахта гораздо ценнее, чем им казалось, и добавить, что покупатели знали о ценности товара, но промолчали. Это должно было вызвать у продавцов обиду на покупателей, сожаление и желание вернуть возможные богатства. Слух здесь, слух там, и вот уже две семьи сосредоточены друг на друге. Эдусы и Ходулты. Все в царстве знали, насколько эти две семьи врождённо настроены по отношению друг к другу. Их вражда насчитывала не одно столетие. Когда-то давно главы поклялись, что Эдусы и Ходулты никогда не свяжутся между собой через брачный союз. Вот только была одна проблема. По какой-то причине молодые гномы и гномки из этих семей постоянно обращали внимание друг на друга. Грон точно знал, что наследник Эдусов очень увлечён младшей дочерью главы Ходултов. Наверное, следовало позаботиться о том, чтобы два влюблённых сердца воссоединились. Это заставит глав рвать волосы на бороде и обвинять друг друга в недосмотре за молодыми. Детям, конечно, немного достанется за самовольство, но казнить их никто не станет. Возможно, в дальнейшем этот брак даже принесёт свои выгоды. Главное, сейчас это вергнет обе семьи в хаос, так необходимо и Грону. Размышляя обо всём этом, Грон то и дело кривился. Ему не нравились такие методы. Он любил действовать прямо и честно, без обходных путей. Кроме того, ему было жаль молодых После скандала на их головы посыпаются проклятия. Он был уверен, что главы попытаются разделить их. Что ж, Грон надеялся, что любовь молодых гномов достаточно сильна, чтобы выдержать все обрушившиеся на них бури. Придумав планы для всех оставшихся семей, он потёр уставшие глаза и отправился домой. Время оказалось позднее, на столе ждал холодный ужин. Ольги не было. Видимо, ушла спать. Поев без особой охоты, Грон расположился в гостиной, желая ещё раз обдумать всё, что пришло в голову. Не хотелось, чтобы кто-либо сильно пострадал от его манипуляций, поэтому он пытался просчитать дальнейшие действия семей на его провокации. За этими мыслями он задремал. Ощутив мягкое прикосновение, Грон поначалу напрягся, но уловив знакомое присутствие Ольги, расслабился, с некоторым трепетом ожидая Что она будет делать? Его сердце начало биться быстрее, когда он ощутил прохладные пальцы на своей щеке. Она его погладила. Кажется, да. Это было очень приятно. Грон едва смог сдержать довольную улыбку. Хотелось открыть глаза и посмотреть на реакцию Ольги, но он сдержал порыв и был вознаграждён мягким прикосновением губ к голове. Потом маленькая ладонь погладила по волосам, и его укрыли чем-то большим и тёплым. Тихие шаги, она вернулась в свою спальню. Открыв глаза, Грон вздохнул и провёл рукой по волосам. Он ещё несколько минут просидел в тишине и отправился в свою спальню, ощущая острое нежелание. Его тянуло совсем в другое место, но приходилось действовать медленно и осторожно. Утром он передал новые указания своим людям, а затем в течение пары дней получал отчёты о достигнутых результатах. К его удивлению, все дома отреагировали именно так, как он рассчитывал. В который раз Грон подумал о том, что большинство жителей царства слишком импульсивны. Внимание совета на некоторое время было отведено в сторону. Возможно, единицы догадывались, в чём дело, но их голоса были слишком тихими посреди разразившейся бури. Племянник до сих пор гонялся за своей местью, поэтому не представлял никакой угрозы для планов Грона. Убедившись, что со стороны Гоблина в царство ничего не угрожает, Грон собрал армию и решил вести ее на поверхность. Конечно, он не собирался бросаться в бой без подготовки, просто менял место дислокации, выводя гномов ближе к возможной точке будущего сражения. «Ты уверен?» Ольга слегка нервничала. Все эти дни она поддерживала Грона, и пусть обо всех его действиях она не знала и никогда не узнает. За некоторые из схем, к которым Грону пришлось прибегнуть, ему было стыдно, но всё равно оставалось на его стороне. Я не хочу оставлять тебя здесь, Грон сжал губы. Безопасность Ольги всегда была его приоритетом. Да, он позаботился о том, чтобы совет был отвлечён. Но Грон не страдал отсутствием Ума и уж точно не был излишне самоуверенным. Он хорошо понимал, что даже среди хаоса могут остаться те, кто помнит об особой ценности Ольги. Если Грон покинет царство и направится на поверхность, то Ольга останется без присмотра. Это угнетало Грона и вызывало тревогу. Он не желал оставлять её одну, даже в компании с её соотечественниками, тем более с ними Игорь уже давно вызывал у него стойкую антипатию. Брать жену с собой в опасное путешествие, которое может в любой момент перерасти в бой, Грону хотелось ещё меньше, чем оставлять её позади. Немного поколебавшись, Грон решил, что рядом с ним ей будет всё-таки безопаснее. По крайней мере, первое время. Вступать в бой прямо сейчас он не собирался, а значит, можно было не опасаться, что Ольга попадёт под горячую руку. Эта идея ему всё ещё не нравилась, но другого варианта не было. Лицо Ольги после его слов посветлело. Грон подозрительно прищурился. Значит, я смогу подышать свежим воздухом? Исключено, немедленно откликнулся он. Мы не будем пока выходить на поверхность. Сначала всё нужно разведать, а потом уже решать, как действовать дальше. Ольга вздохнула и кивнула. Она не была капризной особой, которая идёт вперёд, не обращая внимания на неприятности. Ольга понимала, к чему может привести безрассудство. Ей не хотелось потом всю жизнь упрекать себя за то, что не смогла подождать. В прошлом она прочла множество книг, в которых героини бежали вперёд, не задумываясь о последствиях, а потом оплакивала свою импульсивность и глупость. Хорошо, если выходки оборачивались благом, но в жизни так не бывает. Обычно всё заканчивается очень плохо, например, чьей-нибудь смертью. Тебе не стоит так сильно волноваться, произнесла Ольга, отступая на пару шагов. Она слегка осмутилась, когда поняла, что в какой-то момент они с Гроном слишком приблизились друг к другу. Я всегда могу себя защитить, добавила она, пытаясь скрыть неловкость. По её просьбе камень вокруг мгновенно пришёл в движение, окружая её толстой стеной. Открытым осталось только лицо. Продемонстрировав в очередной раз свои умения, она убрала каменную преграду и улыбнулась Грону. Гном кивнул. "Только это и успокаивает меня", произнёс он. На самом деле, он не был спокоен, но ему приходилось сдерживаться. Во время походов на поверхность простые гномы изредка подшучивали над Гроном из-за того, что он взял с собой жену. Они намекали, что ему стоит умерить свою ненасытность и дать молодой супруге хотя бы немного свободы. Те, кто знал, почему Грон взял Ольгу в поход, молчали, не собираясь объяснять всем и каждому правду. Сама Ольга безобидные шутки и подтрунивания сносила спокойно. Она уже поняла, что гномы в большинстве своём безобидные существа, если их, конечно, не разозлить.